Бобер. В России встречаются различные грызуны. Это крысы, мыши, суслики и другие. Бобры тоже относятся к грызунам, но они отличаются крупными размерами. Издавна в нашей стране бобровые шкуры считались очень ценными. Этот фактор повлиял на уменьшение количества животных, так как их стали беспощадно уничтожать. На европейской территории России живут два подвида восточного бобра. Восточноевропейский бобер, родиной этого вида являются бассейны рек Дон и Воронеж, и белорусский бобер. Последний на территории нашей страны обитает на западе Смоленской области. Вес одной особи бобра составляет 30 килограммов, длина тела 1 метр. Так как основное время животные проводят в воде, то у них имеется особое строение конечностей. Плавательная перепонка, расположенная между пальцами задних ног, помогает бобрам уверенно чувствовать себя в водоеме. Передние конечности остаются свободными. Когда бобры погружаются в воду, то их ушные раковины закрываются, а ноздри замыкаются. Таким образом, вода в них не попадает. Мех животного состоит как из грубых волосков, так и из мягких. Окрас характеризуется светло-коричневыми или почти черными тонами. Выдающимися у бобров являются зубы. Но, как ни странно, коренные зубы животных не имеют корней. Лишь у представителей старшего поколения иногда прослеживаются слабо выраженные корни. Выросты на губах разделяют ротовую полость и резцы. Поэтому бобер без трудностей может грызть под водой. Пробыв долгое время в воде, бобер не намокает. Этому способствует маслянистый секрет, который он сам же и выделяет. Мех всегда остается сухим. К тому же животное очень бережно ухаживает за своим мехом, постоянно расчесывая его зубами, лапами и когтями. У зверька необыкновенный хвост. Который является незаменимым для деятельности бобра. Хвост служит своеобразной опорой для животного при подгрызании дерева. Во время передвижения под водой хвост одновременно выполняет функцию и весла, и руля. При любом подозрительном шуме бобер ныряет, ударяя хвостом по водной глади. Этот шлепок является сигналом опасности для других животных, которые тут же оказываются под водой. При помощи хвоста Бобры отталкиваются от дна водоема, приобретая таким образом большую скорость. Еще одним назначением хвоста является регулирование температуры тела. Благодаря тому, что хвост не имеет шерстяного покрова, он способствует охлаждению животного, защищая его от перегрева. Берега лесных рек с медленным течением и непромерзающим дном являются излюбленным местом поселения этих зверей. Реки с бурным течением бобров не привлекают. Благоприятным для животных является обилие у водоема деревьев, кустарников мягких пород, таких как осины и ивы. Трава тоже входит в пищу, употребляемую бобром. На облюбованном месте звери строят хатки или выкапывают норы. Обрывистые берега идеальны для рытья нор. Поверхность воды скрывает вход в бобровое жилище. Хатки – Появляются на мели водоемов на заболоченных берегах. Ил и хворост являются строительным материалом для бобровой хатки. Размеры ее впечатляют. Высота от 1 до 3 метров, а диаметр до 10 метров. На протяжении многих лет животные не покидают свои жилища, постоянно обновляя и улучшая его. Встречаются хатки 6-метровой и даже 13-метровой высоты. Пустота и большое количество выходов в воду – вот из чего состоит дом бобра. Помимо нор и хаток, звери строят также полухатки. Это нора с настилом из веток. В холодное время года животное всегда может спрятаться от низких температур в своем домике. В таком жилище вода не замерзает даже при морозах. Таким образом животные могут проникать в водоемы, покрывшиеся льдом. Любые постройки бобров, будь то хатки или полухатки, отличаются прочностью. Если в водоеме наблюдается сезонное изменение количества воды, то звери строят плотины. Эти сооружения препятствуют уменьшению количества воды, которое может привести к промерзанию всего водоема. Плотины располагаются ниже по течению реки, чем сами норки. Строительным материалом для подобных сооружений являются стволы, ветки деревьев и хворост. Всю древесину животные соединяют в единую стену при помощи глины и ила. А в некоторых случаях животные делают специальные каналы, по которым передвигается различный древесный корм. Длина этих каналов может составлять до 100 метров. Каналы служат не только для сплава древесины, но и являются надежными убежищами от врагов. Благодаря крепким резцам, животные способны добывать как отдельные ветки, так и большие деревья, которые они валят не хуже человека. Для того, чтобы перегрызть осину, толщина ствола, которой около 5-7 см, животному необходимо 2 минуты. Прежде чем дерево переправить к плотине, бобр отделяет от ствола ветки. Сам ствол животное разделывает на несколько частей. Питается бобер в основном ветками, которые поедает, не отходя от сваленного дерева. Для того, чтобы полностью приготовить и переплавить дерево толщиной около 10 сантиметров, животному требуется ночь. Кроме веток, бобры употребляют в пищу различные травянистые растения. Осень период активной заготовки корма. В зимнее время животные питаются этим запасом пищи, а также плавают подо льдом, добывая корни, стебли и листья водных растений. За сохранностью своей плотины животные следят постоянно в течение всего года. Если зимой в плотине появляется течь, то животное заделывает ее любыми подручными средствами – может даже использовать кусочки льда. Зимой, в январе-феврале, у животных период спаривания. Самка вынашивает детенышей чуть больше 100 дней. Обычно у одной самки рождается от двух до 5 детенышей. При рождении бобрята уже имеют шерстяной покров и хорошо видят. С первых же дней малыши очень активны и стараются покинуть пределы хатки. Через несколько дней бобрята отправляются в самостоятельное плавание, но нырять они пока не могут, так как слишком легкие. В первые недели жизни детеныши питаются молоком. Спустя 20 дней начинают поедать различные водные растения. Еще на протяжении долгого времени бобрята не покидают своих родителей живут животные небольшими семьями, которые состоят из 8-12 особей. Обычно в семье есть взрослая пара и детеныши последних лет. Лишь в трехлетнем возрасте молодые особи отделяются от родителей и заводят собственную семью. Бесчисленное истребление зверей привело к угрозе исчезновения бобров на территории России. Для сохранения животных пришлось применять ряд действенных мер, которые помогли в охране и восстановлении количества особей. Воронежский и Кондо-Сосвинский заповедники стали серьезно заниматься данной проблемой. Таким образом, бобры оказались под охраной государства. Уже через несколько лет из заповедников было вывезено около 2300 бобров. Их расселяли на благоприятных территориях широколиственных и смешанных лесов, а также в лесостепи. Сегодня регулярно наблюдают за количеством животных и осуществляют необходимые меры по сохранению их численности. Песец или полярная лисица – это хищное млекопитающее семейства волчьих. Ранее это животное относили в отдельный род а на сегодняшний день этот род соединен с родом лисиц. Ареал обитания песца расположен на побережье и островах Северного Ледовитого океана, в природной зоне тундры и лесотундры. В период зимних миграций животное встречается в Южной Финляндии, низовьях Амура и южной части Прибайкалья. На территории России животное обитает в районах тундры и лесотундры. Выделяют 7 подвидов песца. Малое количество подвидов обусловлено постоянными передвижениями животного и смешением популяций. Песец – это небольшой хищник, похожий на лисицу. Длина туловища животного 50-75 см. Размер хвоста 25-30 см. Высота около 20-30 см. Вес тела 6-10 кг. Песец пониже лисицы и у него покороче мордочка. Закругленные ушки едва заметны на пушистой шерсти, что оберегает их от обморожения. На подошвах лап имеется жесткий волос. У песца, в отличие от прочих животных семейства волчьих, в течение года меняется окрас шерсти. Цвет белого песца зимой чисто белый а летом грязно-бурый. Окрас голубого песца зимой темный, от песочного до темно-серого с голубоватым оттенком. На материке голубые песцы встречаются довольно редко, а на островах наоборот, часто. Смена шерстяного покрова у песцов бывает два раза в год. Весной в марте-апреле и осенью с сентября по декабрь. Период с января по февраль у песца наилучший мех. Песец обычно встречается в открытой тундре, где имеются небольшие холмы. Норы животное делает на береговых склонах и песчаных сопках. Жилище песца представляет собой запутанный лабиринт с 60-80 входами. Жилище песца является сложной постройкой, но глубина норы не превышает 1 метра, так как у животного возникают сложности из-за промерзшей земли. Норы расположены на расстоянии полутора километров от водоема. В тундре тяжело найти подходящее место для строительства норы, поэтому песец по нескольку раз использует одну и ту же нору, а в некоторых случаях на протяжении 15-20 лет. Иногда животное располагается среди камней или плавника вдоль берега. В зимний период песец пользуется логовом, сделанным в снегу. Питается песец различными кормами как животными, так и растительными. Но преобладают в пище животного мелкие грызуны, лемминги и птицы. Поедает песец также рыбу. А из растительной пищи употребляет ягоды, чернику и морожку, а также водоросли, морскую капусту и травы. Не брезгует он и падалью. Песец, следуя за белыми медведями, поедает куски мяса убитых тюленей. Животное, попавшее в капкан, тоже становится пищей песца, даже если жертва другой песец. За лето животное собирает запас еды на зиму, поэтому на поиски пропитания у животного уходит большая часть времени. Осенью и зимой песец охотится преимущественно ночью. У песца прекрасное обоняние и слух, хуже развито зрение. Песцы издают звуки, похожие на тявкающий лай. Песцы живут семьями, в которые входят самец, самка, самки предшествующего помета и детеныши. Чаще всего каждая семья живет отдельно, но иногда встречаются группы по две 3 семьи. Одна семья занимает территорию от 2 до 30 км квадратных. В течение года песец постоянно перемещается в поисках пищи. К периоду размножения животные отправляются в покинутые ранее места, где размещаются в готовых норах или делают новые. Март-апрель – период течки у самок. Самцы в это время устраивают драки. Беременность продолжается 49-57 дней. У самок-песцов рождается самое большое число детенышей среди хищников – 7-12. При благоприятных природных условиях Практически все самки приносят потомство, в результате некоторым не достается нор и приходится щениться на земле, скрываясь под травами и кустами. Наибольшее количество щенков приходится на май-июнь, а в некоторых случаях на апрель июль. Самец наряду с самкой принимает активное участие в воспитании потомства. При рождении детенышей белых песцов имеют темное и дымчато-бурый мех детеныши голубого песца, коричневый. Рождаются детеныши слепыми. На 9-18 день они начинают видеть. В 15-дневном возрасте у детенышей прорезаются резцы. Через полгода по размеру детеныши не уступают взрослым. В годовалом возрасте они уже могут размножаться, хотя полное половое развитие приходится лишь на второй год. Начисленность песцов Влияет прежде всего наличие пищи. Из-за миграции количество зверьков в пределах одной местности постоянно изменяется. Осенью песцы, живущие в тундре, отправляются к югу по речным долинам. Весной песцы совершают обратный путь. При недостатке пищи эти миграции становятся массовыми, а в результате постоянных передвижений много особей погибает. Угрожают песцу хищники, имеющие более крупные размеры. Охотятся на песца лисы, росомахи и волки. На молодых животных нападают также орланы и белые совы. Умирают молодые особи от глисных инвазий, а взрослые песцы от вирусного арктического энцефалита, иногда от бешенства. Один раз в несколько лет... Волны заболевания обрушиваются на Арктику, поражая не только песца, а также лис и собак. Для людей дикование не представляет угрозы, а в естественных условиях песец живет 6-10 лет. Командорский или Медновский голубой песец живет на острове Медный, Командорские острова. Это животное находится под угрозой исчезновения, осталось менее 100 зверей и внесено в Красную книгу России. В 1993 году на Командорских островах был создан Государственный заповедник. Фонд актуальной биологии, находящийся в городе Москве, осуществляет программу по спасению этого животного. Песец издавна ценится своим прекрасным мехом. На севере это животное является главной составляющей всего пушного промысла, Наибольшей ценностью является мех голубого песца, которого разводят в неволе. На островах, которые находятся в незамерзающем море, практикуется полусвободное разведение. Животное, находясь на свободе, кормится пищей, оставленной человеком в особых ловушках. Количество песцов постоянно изменяется, но в среднем составляет несколько сотен тысяч особей. Горностай. Это млекопитающее животное семейство куньих. Горностай встречается в районах Северного полушария, в Арктической, Субарктической и Умеренной зонах. В России горностай обитает на севере Европейской части и в Сибири. Основной ареал обитания горностая сосредоточен в лесостепных, таежных и тундровых районах России. Всего ученые насчитывают 26 подвидов горностая. Горностай животное небольшого размера. У зверька длинное, продолговатое туловище с небольшими лапами. У животного высокая шея, голова по форме похожая на треугольник и маленькие ушки. Размер тела самца составляет 17,38 см, а самки практически в два раза меньше. Одну треть от длины тела составляет хвост, примерно 6-12 см. Вес животного от 70 до 260 граммов. Цвет меха в течение года меняется, позволяя животному оставаться незаметным. Зимой окрас чисто белый, а летом спина буровато-рыжая, а брюшко желтовато-белое. Белый зимний окрас встречается у животных, обитающих в тех районах, где снежная зима длится хотя бы 40 дней в году. Места скопления животного обусловлены наличием пищи – различных мелких грызунов. Обычно горностай располагается в районах, вблизи которых есть вода, реки, ручьи и озера. В лесных чащах животное встречается редко, предпочитая вырубки и опушки – В густых лесных массивах можно встретить горностая в приручьевых ельниках и ольшанниках. Открытые территории горностай старается избегать. Он может расположиться рядом с человеческим жильем – на поле, в саду или лесопарке. Обитают горностаи преимущественно в одиночку. Предел своей территории зверь помечает секретом анальных желез. Площадь участка, которую занимает один горностай, может равняться от 10 до 20 гектар. Самцы обычно занимают в два раза больше территории, чем самки. Объединяются самцы и самки только для спаривания. При отсутствии достаточного количества пищи горностаи оставляют свои участки, переселяясь на большие расстояния. Горностай в основном ведет ночной образ жизни – лишь иногда его можно встретить днем. Свои гнезда горностай устраивает в различных местах – в стоге сена, в груди камней, в разрушенных зданиях или в бревнах, расположенных вблизи жилья человека. Во время паводка горностай может расположиться в дупле дерева. Также животное занимает норы съеденных им грызунов. Шерсть и шкуру своих жертв а иногда и сухую траву, самка использует в качестве подстилок. Сам горностай нор не делает. В зимнее время животное не имеет определенных мест для убежища. Горностай прячется под корнями деревьев, в грудах камней и под бревнами. Одно и то же место горностай редко использует. Горностай умеет плавать и неплохо лазит по деревьям. Питается он мышевидными грызунами – водяными полевками, хомяками, бурундуками, леммингами. На более мелких грызунов горностай не охотится, так как из-за своего размера он не может проникать в их норы. Хищник питается птицами и их яйцами, а реже рыбами и землеройками. При недостатке пищи ест земноводных, ящериц и насекомых. Охотится горностай на птиц и животных, превосходящих его по размерам, глухарей, рябчиков, белых куропаток, зайцев и кроликов. При достаточном количестве еды горностай делает запасы, убивает грызунов больше, чем ему необходимо для пропитания. Нападая на свою жертву, горностай прокусывает затылочную часть черепа. Охотясь на грызунов, горностай использует органы обоняния, а при ловле насекомых – органы слуха, Рыбу же выслеживает с помощью хорошо развитого зрения Горностай – животное безмолвное Но во время возбуждения издает громкие звуки, похожие на стрекот Иногда чирикает, шипит и может лаять Горностай быстро передвигается и довольно ловок Охотясь, он может преодолевать расстояние до 15 км летом и до 3 км зимой По снегу горностай передвигается прыжками, длина которых составляет до 50 сантиметров. Это животное кровожадно и отважно, может напасть даже на человека. В природе горностаю угрожают рыжая и серая лисицы, куницы, илька, соболь и хищные птицы. Погибают также эти мелкие хищники от заражения паразитической нематодой. С середины февраля до начала июля у самцов период половой активности. Беременность самки протекает в течение 9-10 месяцев. Таким образом, молодое поколение рождается только в апреле-майе следующего года. У самки обычно бывает по 4-9 детенышей, которых она воспитывает без самца. Новорожденные весят по 3-4 грамма а их длина составляет 30-50 мм. При рождении детеныши не видят, у них нет зубов и не развит слуховой проход. Все их тело покрыто негустой шерстью белого цвета. В июне-июле они начинают самостоятельно охотиться. Уже в 2-3 месяца самки становятся полувозрелыми, а самцы лишь к 11-14 месяцам. В природе горностай живет 1-2 года, а в некоторых случаях животное достигает 7-летнего возраста. Количество горностая напрямую связано с численностью грызунов. При отсутствии пищи плодовитость хищника резко падает. В настоящее время численность горностая сокращается из-за охоты на него человека. В результате сокращения численности животных, которых горностай употребляет в пищу, и уменьшение мест, пригодных для обитания грызуна. У горностая ценный мех, поэтому он стал объектом охотничьего промысла. Охотятся на горностая при помощи небольших капканов и петель. Огнестрельное оружие практически не используют, чтобы не повредить шкурку. На территории России горностай распространен вплоть до островов Северного Ледовитого океана. На юге количество особей больше, чем на севере. По Карелии численность особей равняется 0,78 следов на 10 километров.